шею им обухом не перешибить. Они подумают, что это просто дунул ветерок». И Игер добавил. «Третий парень был одним из Карамадца». Он замолчал, и его язык начал движение вдоль верхних зубов, оглаживая их снаружи и изнутри. «Член семьи Карамадца». Новая пауза, и он прошелся языком по нижним зубам. «Его зовут...» Еще одно движение во рту. «Его зовут Доминик Караматца». Джек воскликнул. «О, черт! Брат женару «Да, а младший брат крестного отца. Любимый брат. Его правая рука». А все это быстро сообщил Тафтон, пока Иггер совершал очередную манипуляцию языком а буквально выпаливал фразы. Джек подумал, что тягучая речь Игера была для него постоянным раздражающим фактором. Они и внешне очень различались. Один долговязый, другой плотно сбитый, с резкими, выразительными жестами, заостренными чертами лица. «Его не просто убили», — продолжал он. Его буквально разорвали на куски. Не думаю, чтобы какое-нибудь похоронное бюро взялось бы подготовить тело для погребения в открытом гробу. А вы же знаете, какое значение эти сицилийцы придают похоронам? Джек хмуро заметил. Скоро по улицам потекут реки крови. «Похоже на новую войну кланов, какую мы не видели уже много лет», — согласился с ним Тафтон. Ребекка спросила. «Доминик? Не тот ли, о ком все лето писали газеты?» И Игер кивнул. «Ага. Окружной прокурор уже почти прищучил его за... Стоило Игеру замешкаться, облизывая мясистым розовым языком большие желтые зубы, как Коктавтон тут же воспользовался паузой. За торговлю наркотиками. Он контролирует весь наркобизнес караматца. А двадцать лет его пытались посадить за решетку, но он тоже не промах. Такой хитрый лис никогда бы не сел. Каждый раз он покидал зал суда победителем. Джек спросил. «Что он делал в отеле?» «Думаю, прятался», — ответил Тафтон. «И зарегистрировался под вымышленным именем», — добавил Икер. Тафтон продолжал. «Окопался здесь с двумя гориллами. Они знали, что кто-то за ним охотится и готовы были защищать его, но не сумели. Прикончили их». Игер со издевкой переспросил. «Прикончили?» Он в очередной раз прошелся по зубам, издавая отвратительный причмокивающий звук. Это называется прикончили, черт возьми? Это можно назвать только полным истреблением. Какая-то чертовщина. Если быть точными, то их, похоже, жевали, да, разжевали на куски. дверь в двухкомнатный люкс с полицейским, прибывшим на место преступления, пришлось взламывать. Судмедэксперт, фотограф и специалисты из лаборатории занимались каждый своим делом. А гостиную, а в бежевых и васильковых тонах, обставленную современной мебелью, а можно было бы назвать уютной, если бы не следы крови, они были повсюду. На полу гостиной рядом с перевернутым кофейным столиком на спине лежал мужчина лет тридцати. Высокий, сильный. Черные брюки и рубашка были изодраны в клочья. Рубашка из белой превратилась в малиновую. Так ее пропитала кровь. Тело убитого было почти в таком же состоянии, что и останки Вастальяна и Моранта. Зверски искусно и обезображено. Ковер вокруг жертвы был пропитан кровью, но место битвы не ограничилось этой частью комнаты. Через всю гостиную, туда и обратно, пролегал широкий, извилистый, красный след, панические передвижения жертвы, пытавшейся...